игра с выбыванием. Самандар приехал в Рязань на три часа позже Парамонова по и Котова, но искать их не стал. У него созрела другая идея – выяснить все через Ульяну, которая наверняка знала, где похитители прятали глушаки. Приняв меры к тому, чтобы его не узнали потенциальные наблюдатели всех заинтересованных сторон – Юрьева, Носового и даже Рыкова – он спокойно отправился по адресу. Ульяны дома не было, еще не вернулось занятий, и Тажиевич. Тажевич – Представившись тетке Ульяны, которая его не узнала как страховой агент, остался ждать девушку для правдоподобия, разложив на столе документы. Анна Павловна, инстинктивно угадав не слишком добрые чувства гостя, отвлекать его разговорами не стала, лишь для приличия предложила чай. Самандар отказался, и она ушла на кухню, гадая, что могла застраховать Ульяна у столь серьезного агента. Уля пришла в начале восьмого вечера, сразу определив, кто у нее в гостях. «Вас не узнать», — сказала она весело, бросая сумочку на диван. Затем крикнула. «Тетя Ань, поставь цветы в воду». Анна Павловна забрала из ее рук розы, и Ульяна, плеснув на лицо и руки воды, прошла в гостиную, вытираясь на ходу. «Цветы случайно Никотов подарил?» — спросил Самандар. Ульяна улыбнулась, и у Вахида Тажиевича ёкнуло сердце. Так была красивая девушка. Но он тут же подавил в себе все чувства, мешающие выполнять задуманное. «Это имеет значение?» В общем-то нет, просто уточняю. И удивляюсь, неужели обыкновенный человек интересен, посвященный? Что у вас может быть общего? Уля перестала улыбаться, снова крикнула: Тетянь, поставь чай. Внимательно глянула на вытянутое лицо маску Самандара, типичное лицо страхового агента. Подумала, что она могла бы пройти рядом с Вахидом в толпе и не узнать его. Вопрос, конечно, интересный, но я не хотела бы на него отвечать. Что тебя еще интересует? в наших отношениях с Котовым. Меня ничего, но эти вопросы задаст тебе собор круга при очередном посвящении. «Когда это еще будет?» – махнула рукой девушка. «Давай поужинаем. Я голодна. Вино будешь? Шампанское? Нет. А я выпью. Настроение хорошее». Анна Павловна принесла на подносе овощные голубцы с рисом, бутерброды с красной икрой и с сыром, варенье, чай, и Ульяна, непосредственная, как девочка-школьница, принялась уплетать ужин. Чтобы не выглядеть смешным, Самандар позволил себе выпить чашку чаю с бутербродом. Тень Василия Котова бродила по комнате вместе с запахом роз и насмешливо поглядывала на угрюмую физиономию Вахида Тажиевича. «Что тебя привело в Рязань?» – спросила, наконец, Ульяна, насытившись и убрав посуду. «Соку налить?» – «Не надо». Самандар сел рядом с Улей на диван, Внезапно подумав, что она находится сейчас в зоне абсолютной действенности приема. Один удар и... Выкладывай, что случилось. Многое случилось. Иерархи воюют между собой. «Союз-9» тоже готов взяться за оружие. «Твой Котов украл мой шанс». «Что украл Котов?» – удивилась Ульяна, не отреагировав на слова «твой». «Контейнер» с гипноиндукторами удав. Помедлив, Самандар принялся вводить девушку в курс дела. На это ушло минут десять. «Теперь ты знаешь все». «Постой, постой», — проговорила пораженная, услышанным Мульяна. «Рыков предложил тебе стать одним из девяти, и для этого ты должен убрать носового и передать Рыкову те самые глушаки, которые захватил Котов и привез сюда в Рязань. А ты знаешь, для чего нужны глушаки Рыкову?» «Догадываюсь», — помолчав, сказал Самандар, понимая, что девушка не поверит, если он скажет «нет». «А если догадываешься, зачем помогаешь ему? Он же устроит бойню». Через месяц после получения удава вся власть в стране будет принадлежать ему. И дело даже не в нем. Зачем тебе вообще соваться в Союз Девяти? Кардиналы Союза страшные люди. Даже не из-за того зла, которое они несут своим вмешательством в события, а из-за холодной, неумолимой, равнодушной жестокости. Ты хочешь стать таким же? Не хочу, покачал головой Вахитожевич. Социум нуждается в коррекции, и я хочу подлечить его, успокоить». «Это как раз тот случай, когда лекарство опаснее болезни», – отрезала Ульяна. «Подлинное спокойствие может воцариться в социуме лишь при содействии тех, кто спокоен. Ты же обеспокоен соблазном стать вершителем судеб миллионов». Или я ошибаюсь?» «Ошибаешься. Тогда откажись от предложения». «Нет, я слишком глубоко увяз». «Ты изменился, Вахит». «А ты не видишь глубин происходящего. Тебе известно, что монарх готовит новые изменения. Люди стали ему неинтересны, а иерархии сейчас разобщены». «Сорвать планы монарха можно, лишь объединив союзы здесь, на Земле, в запрещенной реальности, и я мог бы это сделать в будущем». «Каким образом? Переделав непокорных с помощью глушаков?» — Ульяна грустно улыбнулась. «Сорвать планы монарха может только Аватара. Но придет ли он в нужный момент, никто не знает». «Ты отказываешься помочь мне?» «Не отказываюсь, но надо найти другой путь. А глушаки необходимо уничтожить, чтобы никого не манила перспектива применить их» для исполнения своих властных замыслов. «Тогда я вынужден...» — Самандар не договорил, вдруг почувствовав изменения психофизических полей вокруг дома Ульяны. «Кажется, что-то происходит», — среагировала и девушка, уловив дыхание опасности. «Думаешь, это за нами?» «Не думаю, уверен. Быстро вниз, в машину. Но мы можем позвонить друзьям, а этим внушить... Во-первых, держать под контролем всех мы не сможем. Во-вторых, эти ребята носят генераторы защиты от гипнолуча. В-третьих, половина из них зомбирована. В-четвертых, они посланы за тобой. Почему ты так уверен? Потому что никто из моих друзей и врагов не знает, где я сейчас нахожусь. Оружие есть? Только вилки да кухонный нож. Ладно, может и так прорвемся. Давай я хоть Котову позвоню. Не теряй времени. Это займет не больше минуты. Ульяна бросилась к телефону, одновременно подталкивая тетку к ее комнате. Спрячься, тетянь. К нам непрошенные гости пожаловали. Ракетиры, что ли?